Ари повернулся и вышел из палатки на улицу, где его ждали Давид и Йоав. "Через полчаса он приступит к работе", сказал Ари. "Как ты это сделал? Нужно знать детскую психологию". "Я поехал обратно, помогу ему", сказала Ари. "Тоже я его гельбо. Не надо меня провожать, я знаю дорогу". Давид и Йоав ошеломлённо смотрели вслед товарищу, знаменитому Ари Бен-Кенаану. Он пересёк площадку для игр и направился к свалке. В той же ночью Мандрия в обществе Давида, Иоава и Заева Гельбо ждал у себя дома Бен-Канаана. Заев Гельбоа тоже палестинский пальмахник, был широкоплечий крестьянин из Галилеи. Как и у Ирконя, у него тоже были огромные усы, и ему тоже едва перевалило за 20. Здесь Гельбоа был лучшим солдатом среди пальмахников в Караосе. Давид поручил Заеву боевую подготовку беженцам. С большим энтузиазмом и импровизированными винтовками он обучал по ночам на площадке для игр своих курсантов почти всему, тому, чему можно научить, не имея под рукой настоящего оружия. Вместо винтовок служили палки, вместо гранат камни, вместо штыков стальные куски пружин. Он обучал ребят рукопашному и штыковому бою, а главное, он вселял боевой дух в опустившихся беженцев. Становилось поздно. Мандрия беспокойно ходил по комнате. «Ничего я не понимаю», — сказал он. «Я еще днем дал ему такси с шофером». «Не волнуйтесь, господин Мандрия», — сказал Давид. «Ничего обычного не будет, если Ари вернется только дня через три. У него странные методы работы, мы к этому привыкли». Перевалилась за полночь, и мужчины поудобнее расположились в креслах. Еще через полчаса они начали клевать носом, Через час они мертвецки спали. Было уже около 5:00 утра, когда Аре вошёл в комнату. Его глаза покраснели от бессонницы, так как он всю ночь разъезжал по острову, не поспав даже часа. Он вообще спал урывками с тех пор, как высадился на Кейп. Они обнялись с Заевым Гельбовым в традиционной полимаховской манере, затем он перешёл прямо к делу без всяких извинений или объяснения причин восьмичасовой задержки. «Ну, мистер Мандрия, достали судно». Мандрия потерял дар речи. Он хватил себя кулаком полбу от изумления. «Господин Бенканаан, нету еще тридцати часов, как вы вообще приехали?» «И тут же потребовали судно». «Я не судостроитель, сэр. Моя компания, киповское средиземноморское пароходство, имеет филиалы в Фомагусте, Ларнаке, Кирене и Лимассоле и Цафосе. Других портов на Кипре нет. Все мои конторы...» Лихорадочные ищут судно для нас. Если только в человеческих силах раздобыть судно на Кипре, вы будете немедленно поставлены в известность, сэр». Ари не обратил внимания на сарказм Мандри и повернулся к остальным. «Зеев, я полагаю, Давид рассказал тебе о том, что мы здесь затеваем?» Галилеиц кивнул. «С этой минуты вы трое поступаете в мое распоряжение. Найдите себе людей, которые смогут заменить вас в караулосе». Еф, сколько у тебя в зоне здоровых детей в возрасте от 10 до 17 лет? Овера, я отно человек 600-700. Заев, отбери из них человек 300 самых выносливых. Приведи их в самую лучшую форму. Заев, к утру. Арф стал через полчаса рассвет. Мне нужно такси, господин Мандрия. Я опять уезжаю, боюсь, что человек, возивший меня вчера, немного устал. Я повезу вас сам, сказал Мандрия. Хорошо, мы тронемся на рассвете. А теперь извините меня, мне нужно ещё посмотреть кое-какие бумаги у себя. Он исчез так же внезапно, как появился. Все заговорили на перебой. Значит, в поверге будут участвовать 300 человек детей, сказал Жев. Похоже, что так, сказал Мандре. Чудак он, надеется на чудеса и ничего не говорит. Наоборот, сказал Давид. Он как раз не верит в чудеса, потому что он и работает так много. «Мне кажется, что за всем этим кроется гораздо больше, чем рассказал нам Ари. У меня такое чувство, что этот побег трехсот детей — только часть того, что у него на уме». И Афьерко не улыбнулся. «Мы все знаем Ари Бенканаана достаточно хорошо, чтобы не пытаться отгадать, что у него на уме. Мы знаем его достаточно долго и для того, чтобы не сомневаться в том, что он знает свое дело. Когда нужно будет, мы все узнаем». Весь следующий день Мандрия возил Аре по Кипру, казалось, без всякой определённой цели. Они поехали вдоль восточного залива, мимо Соламиды и Фамагусты, прямо в гору, на самую вершину Кап Греко. В Фамагусте Аре походил вдоль старой крепостной стены, изучая район близким. Весь день Аре молчал, если не считать двух-трёх случайно оброненных вопросов. Кипрёту показалось, что этот палестинец самый бездушный человек, какого ему приходилось встречать в жизни. Он чувствовал к нему известную неприязнь, но не мог не восхищаться его способностью идти на пролом и его почти нечеловеческой выносливости. Этот человек, думал Мандрия, фанатично предан своему делу, но это-то избивало его с толку, так как на его лице незаметно было ни малейшего проявления человеческого чувства. Искаб Греко, они поехали вдоль южного залива, это и нижний деки Кипра. Затем забрались в высокие ущелья и горы, где отели готовились к зимнему лыжному и конькобежному сезону. Если Бен Канаан не нашёл что-нибудь достойное внимания, он не подавал вида. Мандрей изнемогал от усталости, когда они вернулись за полночь в Памогусту. Здесь состоялось ещё одно совещание с Заевым Давидом иоавом, после которого Ария опять провёл всю ночь за картами и бумагами. Утром четвертого дня пребывания Ари Бенканаана на Кипре Мандрия позвонила из Ларнакского филиала, что турецкое судно только что бросило якорь в порту, что оно как будто соответствует спецификации и что его можно купить. Мандрия повез Ари в Караолос, там они подобрали Давида и Иоава и вчетвером поехали в Ларнак. За его гильбо они не взяли, так как он был уже занят отбором трехсот детей и организацией для них специальных курсов. Мандрия весь сиял от самодовольства, когда они ехали по шоссе Фомагуста-Ларнака. На полпути внимание Ари привлекла возня, происходившая в поле слева от шоссе. Он велел Мандрия остановить машину и вышел на шоссе посмотреть. Там лихорадочно что-то строили, похоже, бараки. «Англичане строят новый лагерь», — сказал Давид. «В караулосе все переполнено». — Почему вы мне об этом не сказали? — резко спросил Ари. — Потому что ты не спрашивал, — ответил Иоаф Яркони. Судя по всему, — сказал Давид, — они начнут недели через две разгружать лагеря в Караолосе и перевозить лишних людей сюда. Ари вернулся к машине, и они поехали дальше. Иоаф Яркони, который считал бесполезным отгадывать мысли друга, все же заметил, что этот новый лагерь полностью поглотил его внимание. Иоаф почти слышал, как работают шарики в мозгу Ари. Машина въехала в Ларнаку и направилась по узким извилистым улицам, окаймлённым чистыми белыми домиками в низк пристани. Они остановились у кабачка 4 фонаря, где их ждал Тура Карматао, владелец судна. Ари настаивал на том, чтобы разговоры о цене и избежную при этом бажбу и обмывку, неотъемлемую часть всякой сделки на Востоке, отложить на потом. Ему хотелось немедленно посмотреть судно. Карматао повёл их через дорогу к длинному молу выходящему в море чуть ли не на полмили. Все время, пока они проходили мимо десятка рыболовных катеров, баркасов и парусных лодок, Арматауни переставал говорить, то и дело оборачиваясь. Он божился, что судно, которое они собираются осмотреть, — настоящая королева морей. Они остановились почти в самом конце мола, перед ветхим деревянным гробом, у которого на носу красовалась облезлая надпись «Афродита». «Ну не красавица ли?» — воскликнул армата, усияя от восторга, и, затаив дыхание, напряженно следил за тем, как четыре пары холодных глаз осматривают старая корыта от носа до кормы. Конечно, — продолжал турок, — это не гоночная яхта. Опытный глаз Ари прикинул длину Афродиты метров примерно в сорок пять, а водоизмещение в двести тонн. Судя по постройке и внешнему виду, ей должно было быть около сорока пяти лет. «А кто такая была Афродита, спросил его Аф. Афродита была богиней любви, ответил Давид. Её выбросило на берег прибоем всего в нескольких милях отсюда лет 5000 тому назад. Ого. Не смотрела с девка немало, сказал её Аф. Турок проглотил шпильку и попытался изобразить на лице улыбку. Бенкенан круто обернулся и посмотрел ему прямо в глаза. Арматов, мне нужно только одно. Отсюда до Палестины свыше 200 миль. Судно предстоит сделать только лишь один рейс. Сможет, да или нет? Арматау вскинул руки вверх. Клянусь честью своей матери, сказал он. Я сделал на нём 300 рейсов между Кипром и Турцией. Господин Мандрия, хозяин парохода, он не даст соврать. Это верно, подтвердил Мандрия. Судно старое, но надёжное. Господин Арматау Возьмите моих двух товарищей на борт и покажите им машину. Когда все трое скрылись с палубы, Мандрия повернулся к Аре. Хотя Арматау и Турок, но верить ему можно. — Какую скорость можно выжать из этого самовара? — спросил Аре. — Пожалуй, пять узлов при попутном ветре. Отводите, нечего торопиться. Они поднялись на палубу и осмотрели надстройки. Судно было безнадежно запущено, и вот давно...